Нем пожаловали во дворец Кшесинской на совещание с вождями большевиков, члены исполнительного комитета во главе с Либером. Один этот визит свидетельство о самых мирных чувствах. Достигнутое соглашение обязывало большевиков увести матросов в Кронштадт, вывести роты пулемётчиков из Петропавловской крепости, снять с постов броневики и карау Правительство обещало со своей стороны не допускать каких бы то ни было погромов или репрессий в отношении большевиков и выпустить всех арестованных за исключением совершивших уголовные деяния. Но соглашение продержалось недолго. По мере распространения слухов о немецких деньгах и приближающихся с фронта войсках в гарнизоне обнаруживалось Все больше частей и частиц, вспоминающих о своей верности демократии и Керенскому, они посылали делегатов в Таврический дворец или в штаб округа. Начали наконец действительно пребывать эшелоны с фронт. Настроения в соглашательских сферах сперепелось час у на час. Прибывшие с фронта войска Готовились к тому, что столицу придётся с кровью вырывать у агентов кайзера. Теперь, когда в войсках не оказалось никакой надобности, приходилось оправдывать их выезд, чтобы не попасть самим под подозрение. Соглашатели изо всех сил старались показать командирам, что меньшевики и эсеры принадлежат к одному с ними лагерю, и что большевики общий враг. Когда Каменев попытался напомнить членам президиума исполнительного комитета о заключённом несколько часов тому назад соглашении, Лебр ответил в тоне железного государственного человека. Теперь соотношение сил изменилось. Из популярных речей Лоссаля Лебр знал, что пушке важный элемент конституции делегация кронштадтцев во главе с раскольниковым несколько раз вызывалась в военную комиссию исполкома где требования повышавшиеся с часу на час разрешились ультиматумом либера немедленно согласиться на разружение кронштадтцев уйдя с заседания военной комиссии рассказывает раскольников Мы возобновили наше совещание с Троцким и Каменевым. Лев Давыдович Троцкий посоветовал немедленно и тайком отправить Кронштатцев домой. Было принято решение разослать товарищей по казармам и предупредить кронштатцев о готовящемся насильственном разоружении. Большинство кронштатцев уехали своевременно, остались только небольшие отряды. в домик Шесинской и в Петропавловской крепости. С ведомой согласие министров социалистов, князь Львов ещё 4-го отдал генералу Половцеву письменное распоряжение арестовать большевиков, занимающих дом к Шесинской, очистить его и занять войсками. Теперь после разгрома редакции типографии Вопрос о судьбе центральной квартиры большевиков стал очень острым. Надо было привести особняк в оборонительное состояние. Комендант там здания военной организации назначила Раскольникова. Он понял задачу широко, по-кронштадтски. Послал требования о доставке пушек и даже о присылке в устье Невы небольшого военного корабля. Этот свой шаг Раскольников объяснял впоследствии следующим образом: Конечно, с своей стороны, были сделаны военные приготовления, но только на случай самообороны, так как в воздухе пахло не только порохом, но и погромами. Я полагаю, не без основания считал, что достаточно ввести в устье Невы один хороший корабль, чтобы решимость временного правительства значительно пала. Всё это довольно неопределённо и не слишком серьёзно. Скорее приходится предположить, что в дневные часы 5 июля руководители военной организации и Раскольников с ними